Глава девятая Разбитая копыта боксера долго не заживала. Мельницу начали восстанавливать на следующий же день после окончания празднования победы. Боксер отказался взять выходной и считал делом чести не показывать, что ему больно. По вечерам он тайком признавался клевер, что копыта его очень беспокоит. Клевер лечил его припарками и страв, которые готовила жуя, и они с Бенджамином уговаривали боксера работать поменьше. — Легкие лошади не вечны, — сказала она ему. Но боксер и слушать не хотел. У него, по его словам, осталось только одно чистолюбивое желание — увидеть, как быстро заработает мельница, прежде чем он достигнет пенсионного возраста. В самом начале, когда впервые были сформулированы законы скотного двора, пенсионный возраст для лошадей и свиней был установлен в 12 лет, для коров — в 14, для собак — в 9, для овец — в 7, а для кур и гусей — в 5. Были согласованы щедрые пенсии по старости. До сих пор ни одно животное не вышло на пенсию, но в последнее время эта тема обсуждалась все чаще и чаще. Теперь, когда небольшое поле за фруктовым садом было отведено под ячмень, ходили слухи, что угол большого пастбища будет огорожен и превращен в пастбище для престарелых животных. Говорили, что лошади полагается пенсия в 5 фунтов зерна в день, а зимой 15 фунтов сена, а в праздничные дни морковка или, возможно, яблоко. Двенадцатый день рождения боксера, должен был наступить в конце лета следующего года. Между тем жизнь была тяжела. Зима была такой же холодной, как и предыдущая, а еды стало еще меньше. И снова все пайки были сокращены, за исключением свиных и собачьих. «Слишком строгое равенство в рационе», — объяснял Визгун, — «противоречило бы принципам анимализма». Во всяком случае, ему не составило труда доказать другим животным, что в действительности они не испытывают недостатка в пище, как бы это ни выглядело. На какое-то время, конечно, возникла необходимость в корректировке рациона. Визгун всегда говорил об этом как о корректировке, но никогда как о сокращении. Но по сравнению со временами Джонса улучшение было огромным. Зачитывая цифры пронзительным торопливым голосом, он детально доказывал им, что овса, сена и репы у них больше, чем во времена Джонса, что они работают меньше, что питьевая вода у них лучше, что они живут дольше, что большая часть их потомства переживает младенчество, что у них больше соломы в стойлах и меньше блох. Животные верили каждому его слову. По правде говоря, Джонс и все, что он собой представлял, почти стерлись из их памяти. Они знали, что жизнь теперь скудна и сурова, что они часто голодают и часто мерзнут, и что они обычно работают, когда не спят. Но, несомненно, в прежние времена все было еще хуже. Они были рады поверить в это. Кроме того, в те дни они были рабами, а теперь стали свободными. Это имело большое значение, как не приминул заметить визгун. Теперь нужно было кормить еще много ртов. Осенью все четыре свиноматки почти одновременно родили, произведя на свет 31 поросенка. Поросята были пеги, а так как Наполеон был единственным хряком на ферме, то можно было догадаться об их происхождении. Было объявлено, что позже, когда будут закуплены кирпичи и бревна, в фермерском саду построят классную комнату. А пока поросят обучал сам Наполеон на кухне фермерского дома. Они гуляли в саду, и им не хотелось играть с другими молодыми животными. Примерно в то же время было установлено правило, что когда свинья и любое другое животное встречаются на тропинке — Другое животное должно отойти в сторону, а также что все свиньи, независимо от их степени, должны иметь привилегию носить зеленые ленты на хвостах по воскресеньям. У фермы был довольно успешный год, но все еще не хватало денег. Нужно было купить кирпичи, песок и известь для школы, а также снова начать копить деньги на оборудование для ветряной мельницы. Кроме того, были нужны масло для лампы, свечи для дома, сахар для собственного стола Наполеона — он запретил его другим свиньям на том основании, что это делает их жирными — и все обычные запасы, такие как инструменты, гвозди, веревки, уголь, проволока, железный лом и собачьи галеты. Сток сена и часть урожая картофеля были распроданы — а контракт на яйца был увеличен до 600 в неделю, так что в тот год куры едва высидели достаточно цыплят, чтобы поддержать численность на прежнем уровне. Пайки, сокращенные в декабре, были снова сокращены в феврале, и фонари в стойлах были запрещены, чтобы сэкономить масло. Но свиньи, казалось, чувствовали себя достаточно комфортно и даже прибавляли в весе. Однажды днем в конце февраля теплый, насыщенный, аппетитный запах, какого животные никогда прежде не чувствовали, донесся через двор от маленькой пивоварни, которая была заброшена во времена Джонса и стояла за кухней. Кто-то сказал, что это запах варящегося ячменя. Животные жадно принюхивались и гадали, не готовит ли им на ужин теплое пойло. Но теплое пойло так и не появилось, и в следующее воскресенье было объявлено, что отныне весь ячмень будет отдан свиньям. Поле за фруктовым садом уже было засеяно ячменем, и вскоре просочилась весть, что теперь каждая свинья получает по пинте пива в день, а сам Наполеон — полгаллона, который всегда подается ему в супнице Кроун-Дерби. Если и были какие-то трудности, то они частично компенсировались тем фактом, что жизнь теперь стала более достойной, чем раньше. Было больше песен, больше речей, больше процессий. Наполеон распорядился, чтобы раз в неделю устраивалась так называемая стихийная демонстрация, целью которой было прославление борьбы и побед скотного двора. В назначенное время животные оставляли свою работу и маршировали вокруг фермы в военном порядке, ведя за собой свиней, затем лошадей, коров, овец и домашнюю птицу. Собаки шли по бокам процессии, а во главе всех шествовал черный петух Наполеона. Боксер и Клевер всегда носили между собой зеленое знамя с изображением копыта и рога и надписью «Да здравствует товарищ Наполеон!» Затем следовали декламации стихотворений, сочиненных в честь Наполеона, и речь визгуна, в которой он подробно рассказывал о последних достижениях в производстве продовольствия, а иногда раздавался выстрел из ружья. Овцы были самыми преданными сторонниками стихийной демонстрации, и если кто-нибудь жаловался как иногда делали некоторые животные, когда поблизости не было ни свиней, ни собак, что они тратят время впустую и много стоят на холоде, овцы обязательно заставляли его замолчать громким блением. «Четыре ноги — хорошо, две ноги — плохо!» Но в целом животные наслаждались этими празднествами. Они находили утешение, когда им напоминали, что в конце концов Они сами себе хозяева, и что работа, которую они делают, идет им на пользу. Так что благодаря песням, процессиям, цифрам, зачитываемым визгуном, грому стрельбы, крику петуха и трепыханию флага, они могли забыть, что их животы были пусты, по крайней мере, ненадолго. В апреле скотный двор был провозглашен республикой и возникла необходимость избрать президента. Был только один кандидат, Наполеон, который был избран единогласно. В тот же день стало известно, что обнаружены новые документы, раскрывающие дальнейшие подробности о сообщничестве Снежка с Джонсом. Выяснилось, что снежок не просто пытался проиграть битву у коровника с помощью хитрости, как предполагали животные, а открыто сражался на стороне Джонса. На самом деле, именно он был лидером человеческих сил и бросился в бой со словами Да здравствует человечество на устах. Раны на спине снежка, которые все еще помнили некоторые животные, были нанесены зубами Наполеона. В середине лета ворон Моисей неожиданно появился на ферме после нескольких лет отсутствия. Он совершенно не изменился, по-прежнему не работал и говорил, как и раньше, о Леденцовой горе. Он садился на пень, хлопал черными крыльями и часами разговаривал с каждым, кто соглашался его слушать. «Там, наверху, товарищи!» — говорил он торжественно, указывая на небо своим большим клювом. — Там, по ту сторону той темной тучи, которую вы видите, лежит Леденцовая гора, та счастливая страна, где мы, бедные животные, будем вечно отдыхать от наших трудов. Он даже утверждал, что побывал там во время одного из своих полетов, и видел вечные поля клевера, льняной жмых и кусковой сахар, растущие на изгородях. Многие животные верили ему. Нынче их жизнь, — рассуждали они, — была голодной и напряженной. Разве неправильно и справедливо, что лучший мир должен существовать где-то еще? Трудно было определить, как свиньи относились к Моисею. Все они презрительно заявляли, что его рассказы о Леденцовой горе были ложью, и все же они позволили ему остаться на ферме, не работая с жалованием в четверть пинты пива в день. После того, как его копыта зажила, боксер работал усерднее, чем когда-либо. Действительно, в тот год все животные работали как каторжные. Помимо обычной работы на ферме и восстановления ветряной мельницы, еще строили школу для молодых свиней, которая была начата в марте. Иногда трудно было выдерживать долгие часы при недостаточном питании, но боксер никогда не сбоил. Ничем из того, что он говорил или делал, не показывал он на то, что сила уже не та, что прежде. Только внешне он несколько изменился. Шкура меньше лоснилась, чем раньше, а огромные бедра, казалось, усохли. Другие говорили, боксер наберет вес, когда появится весенняя трава. Но весна пришла, а боксер не стал толще. Иногда на склоне, ведущем к вершине каменоломни, когда он напрягал мускулы под тяжестью какого-нибудь огромного валуна, Казалось, что ничто не удерживает его на ногах, кроме желания продолжать путь. В такие минуты по губам можно было прочитать «Я буду работать еще усерднее». Голоса у него уже не осталось. Клевер и Бенджамин снова предупреждали его, чтобы он следил за своим здоровьем, но боксер не обращал на это никакого внимания. «Приближался его двенадцатый день рождения!» Ему было все равно, что произойдет, лишь бы накопить хороший запас камня до того, как он отправится на пенсию. Однажды поздним летним вечером по ферме внезапно пронесся слух, что с боксером что-то случилось. Он пошел один, чтобы натаскать камней к мельнице, и действительно слухи были правдивы. Через несколько минут Прилетели два голуби с новостью, боксер упал, он лежит на боку и не может встать. Почти половина животных бросилась к холму, где стояла ветряная мельница. Боксер лежал между оглоблями телеги, вытянув шею и не в силах даже поднять голову. Его глаза остекленели, бока покрылись потом, тонкая струйка крови текла у него изо рта. Клевер опустилась на колени рядом с ним. — Боксер! — воскликнула она. — Как ты? — Это мое легкое, — сказал боксер слабым голосом. — Это не имеет значения. Я думаю, что вы сможете закончить мельницу без меня. Там накоплен довольно хороший запас камня. В любом случае мне оставался всего месяц. По правде говоря, я с нетерпением ждал выхода на пенсию. И, может быть, поскольку Бенджамин тоже стареет, они позволят ему уйти в отставку в то же самое время и быть моим компаньоном. «Мы должны немедленно позвать на помощь», — сказала Клевер. «Кто-нибудь бегите и расскажите Визгуну, что случилось». Все остальные животные немедленно помчались обратно на ферму, чтобы сообщить Визгуну эту новость. Остались только Клевер и Бенджамин, который улегся рядом с боксером и молча отгонял от него мух своим длинным хвостом. Примерно через четверть часа появился Визгун, полный сочувствия и беспокойства — Он сказал, что товарищ Наполеон с глубочайшим огорчением узнал о несчастье, постигшем одного из самых преданных работников фермы, и уже распорядился отправить боксера лечиться в Виллингдонскую больницу. Животные почувствовали себя немного неловко. Кроме Молли и Снежка, ни одно другое животное никогда не покидало ферму, и им не хотелось думать о своем больном товарище в руках людей. Однако визгун легко убедил их, что ветеринар в Виллингдоне может вылечить боксера успешнее, чем на ферме. А примерно через полчаса, когда боксер немного пришел в себя, он с трудом поднялся на ноги и сумел доковылять до своего стойла, где Клевер и Бенджамин приготовили для него удобную подстилку из соломы. Следующие два дня боксер оставался в своем стойле. Свиньи прислали большую бутылку розового лекарства, которое они нашли в аптечке в ванной, и клевер давала его боксеру два раза в день после еды. По вечерам она лежала в его стойле и разговаривала с ним, а Бенджамин отгонял от него мух. Боксер уверял, что не сожалеет о том, что произошло. Если он вполне выздоровеет, то сможет прожить еще три года, и он с нетерпением ждал мирных дней, которые проведет в углу большого пастбища. Впервые у него будет свободное время, чтобы учиться и совершенствовать свой ум. Он сказал, что намерен посвятить остаток своей жизни изучению оставшихся двадцати двух букв алфавита. Однако Бенджамин и Клевер могли быть с боксером только после работы, а в середине дня приехал фургон, чтобы забрать его. Все животные были заняты прополкой репы под присмотром свиньи, когда с удивлением увидели Бенджамина, который галопом мчался со стороны фермерских построек, крича во весь голос. В первый раз они видели Бенджамина взволнованным, да и в первый раз кто-либо видел его скачущим галопом, — Быстрее, быстрее! — кричал он. — Вся сюда они забирают боксера! Не дожидаясь приказания от свиньи, животные прервали работу и помчались к хозяйственным постройкам. И действительно во дворе стоял большой крытый фургон, запряженный двумя лошадьми, с надписью на боку и хитрого вида мужчиной в котелке с низкой тульей, сидящим на козлах. А стойло боксера было пусто! Животные столпились вокруг фургона. Прощай, боксер! хором кричали они. Прощай, дураки! Дураки! закричал Бенджамин, прыгая вокруг них и топая по земле маленькими копытцами. Дураки, разве вы не видите, что написано на боку этого фургона? Это заставило животных остановиться, и наступила тишина. Мюрель начала разбирать слова по буквам, Но Бенджамин оттолкнул ее и в мертвой тишине прочел. — Альфред Симмонс, забойщик лошадей и клеевар Виллингтон, торговец шкурами и костной мукой, поставки на псарни. Неужели вы не понимаете, что это значит? Они везут боксера к живодеру! Крик ужаса вырвался у всех животных. В этот момент человек на козлах, Хлестнул лошадей, и фургон быстрой рысью выехал со двора. Все животные последовали за ним, крича во весь голос. Клевер протиснулась вперед. Фургон начал набирать скорость. Клевер попыталась перевести свои толстые ноги в галоп и смогла перейти на Кентер. «Боксер!» — воскликнула она. «Боксер! Боксер! Боксер!» И как раз в этот момент, словно... Услышав шум снаружи, в маленьком окошке фургона показалась морда боксера с белой полосой на носу. «Боксер — Боксер! — закричала Клевер страшным голосом. — Боксер, выбирайся отсюда! Выбирайся скорее, они везут тебя на верную смерть! Все животные подхватили крик. — Выбирайся, боксер, выбирайся! — но фургон уже набирал скорость и удалялся от них. Было неясно, понял ли боксер то, что сказала Клевер, но мгновение спустя его морда исчезла из окна, и в фургоне послышался оглушительный стук копыт. Он пытался пробить себе путь наружу. Было время, когда несколько ударов копыт боксера разнесли бы фургон в дребезги, но, увы, силы оставили его. И через несколько мгновений стук копыт стал тише и затих вдали. В отчаянии животные стали взывать к двум лошадям, которые тянули фургон, чтобы они остановились. «Товарищи, товарищи!» — кричали они. «Не везите своего брата на верную смерть!» Но глупые твари, слишком невежественные, чтобы понять, что происходит, просто прижали уши и ускорили шаг. Морда боксера больше не появлялась в окошке. Слишком поздно кто-то подумал о том, чтобы проскочить вперед и захлопнуть ворота с пятью засовами, но в следующее мгновение фургон уже проехал через них и быстро исчез на дороге. Боксера больше никто не видел. Три дня спустя было объявлено, что он умер в больнице в Виллингдоне, несмотря на то, что ему оказывали все возможное внимание. Визгун пришел, чтобы сообщить новость остальным. Он сказал, что присутствовал при последних часах боксера. — Это было самое трогательное зрелище, которое я когда-либо видел, — сказал Визгун, поднимая ножку и вытирая слезу. — Я был у его ложа до самого последнего момента. И под конец, слишком слабый, чтобы говорить, он прошептал мне на ухо, что его единственная печаль — это то, что он умер до того, как мельница закончена. «Вперед, товарищ!» — прошептал он. «Вперед, во имя восстания! Да здравствует скотный двор! Да здравствует товарищ Наполеон!» Наполеон всегда прав, это были его последние слова, товарищи. Тут поведение визгуна внезапно изменилось. Он замолчал на мгновение, и его маленькие глазки подозрительно забегали из стороны в сторону, прежде чем он продолжил. — Ему стало известно, — сказал он, — что когда боксера увозили, ходили глупые и злые слухи. Некоторые из животных заметили, что на фургоне, увозившем боксера, было написано «забойщик лошадей», и пришли к выводу, что боксера отправили к живодеру. — Просто невероятно, — сказал визгун, — что какое-то животное может быть настолько глупым. — Конечно! — возмущенно воскликнул он, виляя хвостом и прыгая из стороны в сторону. Конечно, они очень хорошо знают своего любимого вождя, товарища Наполеона. На самом деле объяснение было очень простым. Фургон раньше принадлежал живодеру и был куплен ветеринаром, который еще не успел закрасить старые названия. Вот так и возникла ошибка. Животные испытали огромное облегчение, услышав это. И когда Визгун стал рассказывать дальше о смертном одре боксера, о том, какой замечательный уход был ему оказан, и о дорогих лекарствах, за которые Наполеон заплатил, не задумываясь о цене, их последние сомнения рассеялись, и печаль, которую они испытывали по поводу смерти своего товарища, смягчилась мыслью, что он, по крайней мере, умер счастливым. Сам Наполеон появился на собрании в следующее воскресенье утром и произнес короткую речь в память боксера. Он сказал, что не смог привести останки их оплакиваемого товарища для погребения на ферме, но он приказал сделать большой венок из лавра, растущего в саду фермы, и отправить его, чтобы положить на могилу боксера а через несколько дней свиньи собирались устроить поминальный банкет в честь боксера. Наполеон закончил свою речь напоминанием о двух любимых максимах боксера. «Я буду работать усерднее, и товарищ Наполеон всегда прав. Максимах, — сказал он, — которые каждому животному было бы хорошо принять» как свои собственные. В день, назначенный для банкета, из Виллингдона приехал фургон бакалейщика и доставил на ферму большой деревянный ящик. В ту ночь слышалось громкое пение, за которым последовало нечто похожее на яростную ссору, закончившуюся около одиннадцати часов громким звоном разбитого стекла. На следующий день до полудня в доме никто не шевелился и разнесся слух, что свиньи откуда-то раздобыли деньги, чтобы купить себе еще ящик виски.